Из святого Квинтина, когда трон был предложен Гуюку на выборном Курултае, последний сказал знатием, «Если вы хотите, чтобы я правил над вами, то готов ли каждый из вас делать, что я прикажу, прийти, когда бы я не призвал, отправиться, куда бы я вас не послал, убить любого, кого я прикажу?» Они ответили утвердительно. По словам Рашида Аддина, Чингис был богом созвездия планет, монархом земли и времени, и все монгольские роды и племена стали его рабами и слугами. Другая интересная формула, описывающая власть великого хана, обнаружена в поздней монгольской летописи «Алтан Топчи» – «Золотой итог». Согласно ей, Чингис хан был богом пяти цветов. Для того, чтобы понять полное значение этой фразы, мы должны вспомнить, что с древних времен китайцы обозначили стороны света цветами. Черный был цветом севера, красный – юга, синий – востока, белый – запада. Центральная территория была представлена желтым. Все вместе пять цветов символизировали весь мир. Примечание. Следует отметить, что тибетский символизм пяти цветов – синего, красного, желтого, белого и черного – соответствует пяти элементам – дерево, огонь, земля, железо и вода. В 60-летнем цикле период каждых 12 лет обозначался собственным цветом или элементом. Позднее эта система была принята монголами-монголами. Через ламаизм. Однако при характеристике власти Чингисхана фраза «пяти цветов» была очевидно использована в древнекитайском смысле сторон света. Поскольку желтый цвет – цвет золота, это предположительно побудило династию Джорджини принять имя Цзинь, что означает «золотая». Китайская концепция пяти цветов была принята многими евразийскими кочевниками, включая монголов. Желтый стал императорским цветом. Государственный шатер в Орде Великого Хана стал известен как Золотая Орда. В подобном шатре был возведен на трон гуюк. По этим же причинам... Монгольская императорская семья, потомки Чингисхана, были известны как золотая родня, Алтан-Урук. Все подданные великого хана, монголы или вновь завоеванные народы, должны были служить государству и подчиняться воле хана. И все же существовало, по крайней мере, психологическое различие в степени подчинения. Монголы были правящей нации. И подданные великого хана также были избранным народом, сузереном которого он являлся. Их родовые вожди избрали Чингисхана на трон. Им принадлежали плоды завоевания, и из них избирались армейские командиры и чиновники администрации. Клянясь в неизменном повиновении вновь избранному хану Гуюку, монгольская знать ожидала от него щедрых даров, наслаждения справедливостью и почета для каждого князя и вождя сообразно с его рангом. Тюрки Центральной Азии и Южной Руси, равно как и Аланы, принимались в братство наций степей под монгольским покровительством. Оседлое население, завоеванное монголами, находилось внизу политической иерархии. Высшее положение в этой иерархии занимал сам род Чингисхана, и в особенности его потомки, золотая родня. Будущие императоры и ханы избирались исключительно из мужчин рода. Первоначально выбирать императора среди них могла через родовых вождей вся монгольская нация. В более поздний период это стало прерогативой курултая состоящего лишь из родственников правящей династии. После выборов каждого великого хана, члены императорской семьи